Нам же мне предоставили пустовавший сарай на 3 оставшихся дня. После небольшой паузы он вздохнул и возобновил рассказ. Выяснив, что пароход прибывает в следующий понедельник, я попросил работников поместить телегу в сарай и приготовить для моих целей, чтобы они охотнее со мной сотрудничали и не заподозрили ничего странного. Рассказал работягам упрощенную версию истории с Лео Гатия. Дескать, я заключил пари, и мне нужна их помощь для победы над соперником. Некая бочка доставлялась из Руана, адресованная моему приятелю, и я поспорил с ним на солидную сумму. Он утверждал, что я не смогу забрать чужую бочку и отвезти к себе домой, а я брался проделать этот трюк. Суть нашего спора якобы состояла в проверке эффективности системы безопасности при перевозке грузов. Я заверил помощников, что если потерплю неудачу, возникнут неприятности, и кто-то обвинит меня в воровстве. Но на этот случай приятель выдал мне письмо с разрешением получить его бочку, которое в нужный момент следует предъявить. Я сам написал такую записку заранее и показал этим работникам И кроме того, посулил по 2 фунта каждому в случае успеха. Потом купил две банки синей и белой быстросохнущей краски, заменил адрес на повозке, указав тот же, что мой парижский друг написал на бирке бочки. Малярное ремесло мне незнакомо, и я всё проделал собственна вручную. В понедельник утром мы поехали в порт. И я узнал, что снегирь только что прибыл с парижскими грузами на борту. Бочки как раз начали выгружать из трюма, а я прошёл вдоль пристани, чтобы проследить за ходом работы. На пирс сгружали пока только винные бочки, но я заметил ещё одну. Она стояла в трюме отдельно, и над ней склонился один из докеров вместе с молодым человеком, похожим на клерка. Оба выглядели сосредоточенными, и я, разумеется, подумал: не моя ли эта бочка и не обнаружили ли в ней саверены. Я поговорил с молодым человеком, выяснил, что бочка действительно моя, и спросил, могу ли сразу забрать ее. Он вел себя предельно корректно, но не помог мне, а направил в управление порта, предложив проводить туда и найти чиновника, который займется моим грузом. Когда же мы уходили, он окликнул оставшегося рядом с бочкой мужчину, Вы поняли харкнес. Ни под каким предлогом не сводите с неё глаз, пока не получите инструкций от мистера Эвери. В портовом управлении молодой человек оставил меня ждать в общем зале, а сам зашёл в служебное помещение, чтобы, как он заверил, найти нужного мне человека. Но вернулся он не с простым клерком, а с управляющим. Я сразу сообразил, что дело не ладно, и ещё больше утвердился в своём мнении, Когда тот стал выдвигать одно возражение за другим, объясняя, почему не может выдать мне груз немедленно. Косвенными вопросами я установил, что упомянутый ранее мистер Эвери был исполнительным директором пароходства, чей офис располагался на Fenchurch Street. Я вышел из здания управления порта, сел на какие-то ящики и обдумал ситуацию. Было очевидно, что-то вызвало у клерка и портового работника подозрение. Последнего вызвали Харкнесс, и он получил приказ ничего не предпринимать без инструкции от мистера Эвери, а значит, вопрос следовало решать именно с этим джентльменом. Не сводить глаз, звучало недвусмысленно. Не выдавать бочку никому. Я понял. что получу её только в том случае, если сам доставлю нужной инструкции. Отправившись в контору на Fenchurch Street, я попросил о встрече с мистером Эвери. К счастью, он оказался занят, и я с полным основанием заявил: "Ждать не могу, прошу выдать мне лист бумаги и конверт для написания мистеру Эвери письма". Потом проделал элементарную операцию запечатав и оставив в конторе пустой конверт, а с собой унося чистый бланк с грифом пароходства. Феликс усмехнулся. «Я зашел в соседний бар, заказал кружку Эля, одолжил чернильницу и перо, затем быстро составил текст письма Харкнесу от имени мистера Эвери с разрешением выдать мне бочку незамедлительно. Но пока я писал записку, до меня дошло». Если подозрение серьёзное, этот рабочий непременно пожелает сопровождать груз и оследить меня до самого дома. Мне потребовалось ещё минут 15, чтобы обмозговать и решить эту проблему. Идея снила меня внезапно. Я добавил к записке абзац о том, что раз уж компания несёт ответственность за сохранность груза и его доставку, то ему, Харкнесу, Надлежит сопровождать бочку и убедиться в её благополучном прибытии на место. Письмо я постарался написать округлым и правильным почерком клерка, сделав его неразборчивым, только при имитации неизвестного мне имени мистера Эвери, а также инициалов ответственного делопроизводителя. Я рассчитывал тем самым ввести Харкнесса в заблуждение, если ему была случайно знакома подпись исполнительного директора. Мой план заключался в том, чтобы заставить Харкнесса покинуть гавань вместе с бочкой, а потом найти какой-то способ и избавиться от него. Этого мне удалось добиться легко. Я подговорила одного из своих помощников потребовать остановки у паба и непременно выпить по кружке пива. Другой, по кличке Уотти, должен был... отказаться оставить лошадь без присмотра и без привези, когда я согласился всей компании зайти и промочить горло. Вот и таким образом ждал снаружи, а я нашёл предлог оставить двоих мужчин в пабе и вместе с ними уехал на повозке. Мы сразу же направились в сарай, где я восстановил первоначальный коричневый цвет телеги и замазал буквы фальшивого адреса. Вечером мы добрались до моего дома, специально прибыв сюда уже с наступлением темноты а затем сняли груз с повозки в одном из подсобных помещений где бочка находится и сейчас феликс закончил свой рассказ и двое мужчин несколько минут сидели в молчании пока бернли прокручивал в уме всё услышанное безусловно описанные события выглядели странно но история звучала правдоподобно И инспектор не отметил ни одной детали, которая уличила бы Феликса в во лжи. Возможно, молодой господин в самом деле поверил содержанию письма французского друга, как он утверждал, и тогда его дальнейшие действия становились объяснимыми. Если в бочке находились всего лишь монеты, то их с большой натяжкой можно назвать скульптурой, а это, хотя и противозаконно, но не является тяжким преступлением. Если же в бочке обнаружится труп, то письмо окажется явной фальшивкой, частью какого-то заговора, в котором Феликс мог вполне сознательно принимать участие или оказаться вовлечённым против воли.